Глава 24 Артем в ход обсуждения не вмешивался. В дела организации он посвящен не был, поэтому сейчас лезть с советами было бы просто глупо. Слушая разговор, он потихоньку оценивал негров. По сути, гильдию можно было разделить на два крыла – боевики и хозяйственники. Первые представляли из себя три, а сейчас скорее две с половиной группы по зачисткам. В их состав ходили довольно отчаянные люди, занявшиеся подобным делом по разным причинам. Кому-то нужны были деньги, а кто-то в душе мечтал стать магом и имел достаточно смелости, чтобы идти к этой цели. Хозяйственники, они же управленцы организации, состояли в основном из бизнесменов средней руки. Это были любознательные люди, не отупевшие от бездумного стяжательства капитала. Неудивительно, что аномалии их сразу заинтересовали – хоть и рассматривали они новинку через призму своих интересов. Среди этих людей также попадались игроки. Над всем этим стоял Линга, являющийся больше связующим звеном, нежели реальным лидером. Так, благодаря своему подвешенному языку, он брал на себя функции по взаимодействию с другими организациями, людьми и государством, когда того требовали нужды. Разумеется, вся эта схема довольно утрирована. Ведь и помимо этого еще хватало узких специалистов, решающих всевозможные задачи, вроде той же юридической помощи или избытой добычи. В последнее время, как только стало понятно, что цивилизацию шатает, сформировалась прослойка обслуживающего персонала из обычных работяг. Набрали почти случайно, можно сказать, те сами напросились. Сейчас, когда многие люди потеряли все, а их жизнь оказалась под угрозой, легко было найти согласных батрачить просто за еду и безопасный ночлег. В целом Артема импонировала гибкость и приспособляемость подобной модели. Правда, слабость была очевидной: низкая боевая мощь и нежелание стремиться к ее накоплению. Что было, конечно, нормальным явлением для группы гражданских людей, никогда не видевших войны. В сущности, он пока был самым впечатляющим успехом гильдии в деле поднятия боевой мощи. Пока он анализировал свои догадки, в автобус вошел Борис. Поздоровавшись с Артемом, он повернулся к Аркадию. «Аркаш, пошли подсобишь свои маги!» По свойству он обратился к командиру второй группы. Аркадий по прозвищу «Дед», уже изрядно утомлённый обсуждениями, спорить не стал. Артем, заинтересовавшись, отправился с ними. Пока шли мимо лагеря, Артем осматривался вокруг. Большинство жителей работали над строительством. Женщины, не занятые на импровизированной полевой кухне, сортировали привезенные материальные ценности. Чтобы дети не мешали взрослым, их увлекли играми несколько женщин, взявших на себя обязанности воспитательниц. Люди здесь хоть и выглядели встревоженными, отчаяния не демонстрировали, что было хорошим признаком. Уже отстроенные в ряд, аккуратные и одинаковые, как солдатики, панельные домики, установленные на сваях, радовали глаз. «Если бы не наш Аркаша, так быстро бы точно не справились!» — с нескрываемой гордостью заметил Борис. «Ну-ка, Аркаша, покажи нашему ранкеру, как ты туалет умеешь копать!» Последняя фраза была с намеком на иронию, но дед не обиделся. Видимо, они с Борисом были друзьями. Артем уже понял, что сейчас будет что-то интересное. И не ошибся. «Вот здесь, давай, показывай фокус!» «Да сделаю, сделаю. Хватит ерничать Отмахнулся дед и повернулся к месту, отведенному под септик, стоящему на удалении от лагеря. В следующий момент молодой человек увидел, как земля не спеша расползается слой за слоем, образовывая углубляющуюся нишу. Процесс шел не спеша, но и игрок не демонстрировал какого-то напряжения. Через несколько минут все было готово. Впечатляет, негревя душой заметил Артем, трогая рукой стенки, спрессовавшиеся до каменной твердости. БФГ говорил, что вы командуете второй группой, что-то специализация на отстреле. Ага, кивнул дед. «С моим атрибутом мы легко обстраиваемся баррикадами, если надо, то и бункером, и отстреливаем твари. Но там можно многое выдумать. Очень гибкие способности, если есть фантазия». С этим Артем был полностью согласен. Атрибут, превращающий почву в послушный строительный материал, был ценным что в битве, что в быту. Их разговор прервал шум автомобилей. Судя по просветлевшим лицам людей, узнавших приближающийся транспорт, Артем понял, что приехал кто-то знакомый, и можно не беспокоиться. «Лига, босс наш родненький», — усмехнулся Аркадий. «Ну все, теперь есть на кого спихнуть всё неинтересное. Что-то он подзадержался». Приехал лидер организации со своими людьми на двух микроавтобусах. Артем помнил, что с Лигой оставались кто-то из боевиков. Выглядел афроамериканец, вышедший из припарковавшихся автомобилей, уставшим. Его тут же окружили подчиненные из управленческого состава. Кто-то просто здоровался, а кто и с важными делами. Артем лезть не стал, тот и так был слишком занят. Главное убедился, что, по крайней мере, сейчас все нормально, тылы перекрыты. А он сам, наконец, может заняться своими делами и уехать. С его домом ничего не произойдет. Позавтракал и на всякий случай проверил новости. К сожалению, первая волна информационного шторма, поднятого нашествием твари, еще не успокоилась. Какой-то точной информации, кроме многочисленных видео, найти не представлялось возможным. Какие-то новостные порталы докладывали, как «Браво, без потерь, солдаты отбивают угрозы из аномалий», а кто-то, наоборот, рассказывал, что страна и человечество на грани краха. Интернет был буквально забит часто противоречащими друг другу сведениями. О местонахождении дракона какой-то информации не появилась. Не то чтобы Артем хотел на него охотиться, скорее наоборот. Закончив, парень начал собираться. Он уже определился с целью, где будет выбивать нужный сейчас Таликона. Уже перед выездом молодой человек все таки нашел книгу отдыхающую в одном из автобусов. Требовалось выяснить пару деталей. «О, Артём!» Михаил устал, вымочив улыбку на вставшем лице, и протянул руку. «Спасибо, что помог вчера, очень выручил. Тебе уже наверняка все рассказали». «Помощь не потребовалась», — отказался парень от незаслуженной похвалы, продолжив. «Разве что только силовиками, но, думаю, там Вени без меня бы справился». «И все спасибо», — афроамериканец жестом предложил ему сесть. Отказываться Артем не стал. «Кстати, по поводу разговора с тем воякой, есть кое-что важное». Парень поделился своими наблюдениями о возможности игроков проецировать сильные эмоции, тем самым оказывая ментальное давление на более слабых людей. Выслушавший его линга, поначалу отреагировал довольно скептически. Первого же практического эксперимента с ним в качестве подопытного хватило, чтобы афроамериканец сразу проникся ситуацией. Хоть лидер организации был игроком, но из-за низкого уровня он также был уязвим перед сильными игроками. В ходе каких-то важных переговоров это может стать очень большой уязвимостью. «Ох, и подкинул ты проблему!» «Ладно, будем думать». Почесав голову, подвел итог лидера организации. Разговор зашел об общих делах Генди. «С горем пополам из города мы выбрались. Что там творится, этот трындец, Артем. Люди в отчаянии власти только затягивают гайки. Я не знаю, кто там решает. По советским методичкам, что ли, работают?» «Ты же знаешь, у нас не принято с народом церемониться. Я, кстати, хотел выезд сделать. Расскажи, как по области ситуация. А Одному как двигаться. Очень опасно». Михаил ответил после минуты раздумий. «Ну, смотри. Три основных источника опасности. Из них два главных — твари. Они летуют у городах больше, но уже и на трассе, и на природе можно нарваться. С этим, я думаю, у тебя проблем не возникнет. В крайнем случае, свалишь. Второе — это вышеупомянутые власти в общем и силовики в частности. Сейчас, благодаря чрезвычайному положению моя на горизонте анархии, у последних полномочия почти не ограничены. Сам понимаешь, что люди всякие есть». Уж в мутные времена грязи всегда с достатком всплывает. Кто-то накормит и защиту даст, а кто-то простых граждан уже как халупов отлавливает и загоняет на общественно полезные работы. «Понимаю», — кивнул Артёма. Он только что услышал подтверждение своих мыслей. «В крупных городах военных много, но и опасности меньше, потому что они друг у друга на виду, стесняются пока. Хм. А вот где по области, там некоторые офицеры... «Себя и такими местными барончиками уже считают». «Это может стать проблемой», — вздохнул парень. «Короче, Артем. Михаил наклонился к нему, добавляя значимости своим словам. «Если что, лучше успокаивай навсегда. Желательно без свидетелей. Сейчас некому следствие вести. Жестокие времена, жестокие нравы». Он лишь кивнул. Такого совета от интеллигентного афроамериканца точно не ожидал. Еще, что там у вас сейчас на той территории, где сквозной был? Мне бы ключи, чтобы лазик загнать во двор. Задал вопрос Артем. Портал закрылся, произнес задумчиво разглядывающий собеседника Михаил, но спрашивать не стал. Впрочем, как знаешь, ключи спросил Лены. Ты же познакомился с ней уже? Хорошо. Заодно посмотри, кивнул куда-то в сторону. У нас там стройматериалы были. Если не разворовали, там есть хороший утеплитель. Обомбить бомбить чужие склады пока рановато. Власть еще более-менее сохраняет видимость порядка». «Хорошо, я понял. Ты бы отдохнула, то совсем замученный». Артём попрощался с лидером и пошел искать Елену. Та нашлась на каком-то импровизированном собрании с местными жителями, из тех, что помоложе, тоже сваливших из Москвы в безопасные места. Женщина активно убеждала людей, что теперь они под защитой сильной организации, за что, естественно, должны быть бесконечно благодарны. И у них как раз имеется возможность отплатить, ведь именно сейчас, на этапе строительства временного лагеря, нужно много рабочих рук. Слушающие ее люди, половина из которых являлась типичным офисным планктоном, сроду не державшим в руках ничего тяжелее кружки, довольными не выглядели. Но женщине с вооруженными людьми за спиной возражать никто не хотел. После разъяснения Артём подошел со своим делом. Женщина моментально уяснила суть и направилась к автомобилям, по пути расспрашивая о делах. Забавно, если бы не апокалипсис за порогом, он был уверен, что с ним флиртуют. Теперь же Артем списался на ее расшатанные нервы. В любом случае, сейчас не было времени. Получив ключ и выслушав на прощение теплые слова с пожеланиями удачи, он отправился на выезд. К этому моменту все уже было готово. Времени даром терять не стал, запустил движок и поехала. Трасса, в отличие от прошлых дней, стояла почти пустой. То ли все, кто хотел покинуть города, уже нашли себе пристанище, то ли твари из порталов распугали, может, и военные ужесточили контроль. До пункта назначения было совсем недалеко, разве что пришлось немного растянуть маршрут из-за нежелания ехать через жилые места. Он знал, что в городе имелась тепловая электростанция, от которой зависела вся область. А значит, там расквартированы военные, что для местных какая-никакая гарантия безопасности. Но Артём с ними встречаться не жаждал. Впрочем, особенных трудностей быть не должно. Силы армии недостаточно, чтобы держать под контролем весь город. Всё внимание сконцентрировано на предприятии, а в населенном пункте могут лишь встретиться патрули. Как можно быстрее, чтобы не привлекать внимания? Он ехал в город как раз того края, где ближе к дому с порталом. Загнав автомобиль за высокий забор из оцинкованного железа, которым огородили выкупленный участок, он выдохнул. Первый пункт выполнен без проблем. Экипироваться перед выходом нужда отпала. С некоторой нервозностью перед входом в столь опасное место молодой человек боролся с заготовленным в термосе чаем. Может быть и глупо, но этот момент вызывал теплые воспоминания о папе, а потому воодушевлял и давал смелость, когда её не хватало. Наконец, готовый к новому, неизбежному риску и смертельным ситуациям, Артем заглянул в старый дом, в подполе которого ждал своего часа спящий портал. Молодой человек его уже почувствовал. После пережитой эволюции манипуляции по его открытию дались непривычно легко. Он вытянул руки, влил энергию в микроскопический изъян пространства, Аккуратно, не торопясь, подцепил и растянул грани, открывая переход заново. Полминуты, и портал снова призывает игрока вступить на путь испытаний. Короткая проверка ничего серьезного не выявила. Уздаханов, Артем сделал шаг в сияющую воронку. На ту сторону Артем зашел уже под маскировкой, готовый реагировать на любую угрозу. Но этого не понадобилось. В памятном зале, где они боролись за свою жизнь, никого не было. Оглядевшись, поморщился. Останки тела Баст лежали на том же самом месте, где она приняла смертельную атаку твари. Кислота хорошо поработала. Осталось там не так уж и много. Запах стоял соответствующий. От его взгляда не укрылось, что кто-то предприимчивый разрезал уцелевший карманы в поисках хоть какой-то наживы. Что поделать, игроки — это люди, ходящие по лезвию. Таким не до Помимо этого, пустоту зала нарушала окаменевшая туша поверженного монстра. Оглядев ее, Ингрок направился к выходу. Для начала следовало осмотреть тот на предмет незваных гостей и рассмотреть оставшихся неубитыми боссов. Его снова встретили аскетичные залы и анфилады, расписанные рукой мастеров из чужих миров. Особое внимание Артем уделил фрескам изображающим боссов, стремясь разглядеть какие-то детали, дающие информацию о их способностях. Бесполезно. Продвигаясь по коридорам, он сделал несколько неожиданные наблюдения. Почти все противники были зачищены. Но как? Он точно знал, что после их ухода осталось две полных команды профессионалов. Кроме них, если кто еще и был, то выжившие недобитки. Парень вспомнил вид уставших от перехода на переганке со слопывающейся стеной игроков. В таком состоянии они точно не могли достигнуть таких результатов зачистки. Кто же тогда пришел восколок И откуда? Ответ на этот вопрос он получил в одном из пустующих теперь залов. В его центре на постаменте сиял открытый портал. Вот это было интересно. Уже имея некоторые соображения, Артем начал искать игроков. И не зря. Два боевика заняли позицию в ближайшей от зала Анфиладе. Устроились те знатно. Палатки, вещи для удобного быта в походных условиях. Мало того, мужики наслаждались негромкой музыкой с портативной колонки, хоть и не забывали поглядывать по сторонам. Артём сперва просто потерял дар речи от такой безалаберности. И только потом он начал понимать, в чём дело. Гениями эти люди не выглядели, но и на идиотов не походили, а значит, у такого поведения была причина. Они точно уверены, что никто посторонний не придет. Портал открыт, но их всего двое. Артём уже обошел осколок полностью и больше никого не заметил. Возникла догадка. Порталы закрывались, если весь квад покидал аномалию. Возможно, командир намеренно оставлял здесь часть состава, чтобы закрытие не происходило, тем самым сохраняя возможность вернуться после отдыха и продолжить зачистку. Таким образом, они достигли подобной результативности. Приблизившись к боевикам на расстоянии зрительного контакта, могли оглядел тех и невольно сжал кулаки. Один из парочки был тем самым ублюдком, что напал на них после смерти босса. Эти люди хотели воспользоваться их слабым состоянием, чтобы прикончить, забрать добычу и получить доступ к порталу. Но, сученыш, недаром говорят, что земля круглая, подумал парень. Участь этих людей он уже решил. В груди все еще кипела ненависть от вида растерзанной баст, которую кто-то успел обобрать. Сейчас из столеющего огонька она мгновенно вспыхнула жгучим пламенем. «Да, они не стали причиной ее гибели, но они могли убить всю команду, если бы атаковали удачнее». Промелькнула мысль подождать из портала подкрепления, чтобы забить всю команду. Но решил не наглеть. Эти люди убивали боссов в этом осколке, что говорит о серьезных игроках. Конечно, есть варианты с ловушкой, но торчать в осколке долго Артем не желал. Да и пусть псины еще послужат человечеству, убивая монстров. Но только не эти два. Один из боевиков как раз сейчас варил какую-то снеть. Второй посмотрел по сторонам. Оба были намного сильнее игроков из негров, что неудивительно. Артем занял позицию, встав за спиной повара, но не концентрируя внимание на человеке. Схватки допустить было нельзя, ибо неизвестны способности людей. Только ликвидация. Навык псеудара от переизбытка закачанной мощи буквально вспыхнула, окутывая кисть, когда Артём уже начал движение рукой. Остриё из воплотившейся в физический конструкт энергии вошло в основание черепа, мгновенно убивая человека, того самого. «Вы убили игрока!» Вместе с этой атакой он применил рассечение на втором боевике, то аккуратным срезом сняла голову с шеи. «Вы убили игрока!» Ровно одного минга хватило, чтобы пара сильных игроков расстались с жизнью а я все по боссам бенга невесело усмехнулся единственный оставшийся здесь игрок а бил то под пвп